Перед тем, как отбыть, Яга еще раз проинструктировал команду. — Берегите свитки! — в частности, сказал он. — Если связи с вами не будет, нам придется просить ласурского архимагистра подключиться к поискам. — Вот этого нам не надо! — предупреждающе подняла руку Тори. — Меня от этой Никурин жуть берет! То ли дело наш старик, почтенный дорогодруг синих гормастер! — Никуда мы не денемся, уважаемый Яга! Кивнула руф Понятие о дисциплине знаем. На то мы расстались. Все еще ощущая жаркий прощальный поцелуй ягорая на своих губах, Вита вернулась к разожженному с утра костру. Самое сложное ждать. Наверное, придется ждать день или два. Чем же заняться? И ее взгляд упал на стажера. Аль, стоя у костра и заложив руки за спину, смотрел на горизонт, полускрытый горными склонами. Несмотря на то, что маг был определен в призраке в качестве боевого, судя по всему, именно боевого опыта у него и не было. И это следовало исправить, пока не поздно. «Аль, как насчет тренировки?» — окликнула его Вита. Маг удивленно обернулся. «Тренировки? Ты справился в замке ресурса во время боя со слугами, но я знаю, что для тебя это было испытанием», — улыбнулась волшебница. «Хочешь, я научу тебя, как правильно реагировать на такие ситуации? Реагировать, как боевой маг?» Попус смущенно кивнул. «Почту за честь поучиться у такой опытной волшебницы, как ты». «Ну уж и опытный!» — тоже смутилась Вителья. «Просто жизнь подкидывала мне ситуации, из которых приходилось выбираться, используя только собственную смекалку. Вот и научилась понемногу». а потом уже попала в Лассурию, где меня крепко взял в оборот магистр Кучин. «Ты бежала из Крея? Почему?» — с любопытством спросил Альберт и еще больше смутился. «Ой, прошу меня простить, Вита, это не мое дело». «Ничего страшного», — качнула головой она. «Если бы я осталась, пришлось бы выйти замуж за ненавистного мне человека и навсегда потерять возможность чего-либо добиться в жизни». «Я слышал, что женщины в крае — бесправные рабыни!» — кивнул попус. Вителья поморщилась. «Это не совсем так, Аль. Многие, живущие по законам моей родины, живут в любви и согласии. Все зависит от людей, а они разные. Мне просто не повезло попасться на глаза не тому человеку». «И не было возможности отказаться от брака?» — совсем удивился маг. «Некоторым людям нельзя отказать». Вздохнула Вита. Наверняка такие есть и в Лассурии. Возможно, ты права, задумчиво проговорил Альберт. В любом случае, спасибо за откровенность. Волшебница чуть было не ляпнула что-то вроде откровенность за откровенность, Аль, намереваясь спросить его о демоне, но спохватилась. Для него, только начавшего раскрываться, как личность, время доверия еще не наступило. Если он враг, оно и не наступит, и тогда придется самой что-то решать. А если нет, лучше, чтобы он рассказал сам. «Давай отойдем от лагеря подальше, а то мы все здесь разнесем», — предложила Вита. «Для начала я хочу проверить, какие боевые заклинания ты знаешь и как ими пользуешься». Совместная тренировка захватила обоих и продлилась до обеда. Они даже поспорили несколько раз и один раз чуть не поругались, разбирая неверное плетение Аля, который утверждал, что сделал все правильно. Оказалось, Попус, как и Вита, обожает историю Тикрея в целом и историю магии в частности. Волшебники так увлеклись, что только строгий окрик Тробуша, добровольно принявшего на себя обязанности повара, привел их в себя. «Я хочу вечером еще позаниматься, если не возражаешь. — сказал Альперт с глазами, горящими от азарта. — За одно занятие с тобой я узнал столько нового. — Хорошо, — кивнула Вителия. — Только теперь будет наоборот. Ты подтянешь меня в демонологии, а завтра, если наши еще не вернутся, снова вернемся к твоему обучению. Идет? — Идет, — легко согласился стажер. После обеда они продолжили занятия, и день пролетел незаметно. — Почему именно демонология стала твоим увлечением, Аль? — спросила волшебница, когда они возвращались к костру, откуда Дробуш зычно звал их на ужин. Ведь демоны были повержены и изгнаны из Текре сразу после гибели Аркаеша. — Ты же знаешь, что не все! — качнул головой Альберт, и на его лицо набежала тень. — Некоторые выжили и иногда появляются в нашем мире, принося беды. Ребенком мне довелось стать свидетелем этому. Моя сила проявилась именно тогда, подстегнутая ужасом, который я испытал. Когда я стал взрослее, то понял, что сделаю все возможное, чтобы демонам не осталось места в нашем мире. Но почему ты не стал боевым магом, удивилась Вита. Мой опекун посчитал, что это слишком опасно. Поэтому в университете я специализировался на магическом праве. но он не мог запретить мне заниматься самостоятельно и помогать одержимым. Так я оказался в больнице святой Евгесии. «Опекун?» «Брат мамы, родители погибли». Аль замолчал и ускорил шаг. Глядя ему в спину, Виталия подумала, что между ними больше общего, чем ей казалось. Она занималась целительством, но стремилась стать боевым магом наперекор всему и стала... Он подвязался в магическом праве, но упорно занимался тем, что его интересовало – демонологией. Вот только интересовался или увяз? Вопрос об увиденном в магическом зеркале буквально жёг гортань. На ужин дробуш приготовил кашу, отсыпал магом сухарей и разлил по кружкам морс из сушеных ягод с добавлением меда. Здесь в предгорьях было тихо, не слышалось пение ночных птиц, волчьевой или шум поселений. Только ветер шумел, шуршали осыпи на каменных склонах и мигали сонные драгобужские звезды. — Я прогуляюсь, — поднялся после ужина Аль. — Буду поблизости, нет нужды беспокоиться. — Уважаемый Дробуш, спасибо за ужин. Троль кивнул. Он не любил каши, поэтому не съел свою порцию, надеясь, что Вита попросит добавки. И теперь сидел, прислонившись спиной к камню, аккуратно отхлебывал морс из походной кружки и довольно щурил глаза, словно кот в тепле и уюте у камина. — Что ты думаешь о нем, дробушек? — не повышая голоса спросила волшебница, когда маг ушел. — Он хороший человек? — Почему Вита спрашивает? — удивился Ворбеклот. Вителья на мгновение задумалась, а затем рассказала ему об увиденном в зеркале. расскажи она об этом яга он бы ни за что не позволил ей остаться в компании попуса демоны дробуш чуть приподнял верхнюю губу будто оскалился помню таких но зачем демону колыбельная вот и я думаю воскликнула вита вначале я решила что это какое то заклинание но нет обычная песенка которую поют деткам чтобы лучше засыпали «Зачем нужно убаюкивать демона?» — в голосе тролля звучало недоумение. Волшебница хотела было ответить, что понятия не имеет, как вдруг ее внимание привлек какой-то шорох. Дробуш тоже насторожился. Со стороны гор по каменистой, кое-где поросшей скудной травой земле, к ним катился, подскакивая на рытвинах, небольшой предмет. Тихонько заворчав, глот поднялся, перешагнул костер и пошел навстречу. Предмет продолжал катиться, а, достигнув дробуша, сделал обманное движение, обходной маневр и прыгнул под ноги волшебницы. Она отшатнулась назад и налетела на подошедшего Альберта. Вдвоем они с изумлением уставились на клубок шерстяных ниток. Метнувшийся к ним тролль с негодующим сопением протянул клубку руки, но тот ловко отпрыгнул в сторону и снова замер. — Ты это видишь? — спросила Вита, протирая глаза. — Я не сплю? — Может быть, это какая-то тварь из древности вроде газурга? – спросил Альберт. — Дробуш, ты знаешь о таких? — Вербеглот замотал головой. Клубок подкатился к костру и быстро откатился обратно. затем еще раз и еще он словно зовет за собой пробормотал маг мне это не нравится констатировал вырвиглот. вительья шагнула к клубку и присела на корточки приглядываясь. нет он не был мороком более того в нем вообще не было никакой магии обычный клубок темных шерстяных ниток Словно желая познакомиться с ней поближе, клубок переместился ближе и запрыгал на одном месте. Волшебница поднялась, мысленно позвала кипиша, но божок молчал. Тогда она посмотрела на дробуша. — Надо идти за ним, аль прав, он зовет за собой. — Но это может быть ловушкой? — воскликнул маг. — Мы подвергнем себя опасности. «Вот — Будь здесь Тори, ее пятки уже бы сверкали за клубком, — подумала Вителья и неожиданно развеселилась. Тролль принялся затаптывать костер. — Мы действительно пойдем за... за... за этим? — Попус выглядел крайне растерянным. — Дробуш, ты тоже? — Ворвиглот пожал плечами и проворчал. — Я как Вита. — Ты можешь остаться, Аль, — предложила волшебница. «Мы только проверим, куда пытается увести нас Клубок, и вернемся». Мак огляделся. Вокруг было темно и тихо. Относительно тихо. «Нет, я пойду с вами», — сердито сказал он. Клубок запрыгал быстрее, словно радовался принятому решению. «Все готовы?» — спустя пару минут спросил Ворвиглот. И важно сообщил. «Выдвигаемся на позиции!» Витер смеялась. В душе разгорался какой-то хулиганистый огонек, который никак не желал подчиняться доводам разума. Клубок подпрыгнул и покатился в сторону гор.